Лило как из ведра, а может и похуже. На всей Хадсон-стрит такси не сыщешь, поэтому я под проливным дождем потопал пешком в шестой участок. Дождь чем-то похож на рвоту. Один из немногих уравнивателей общества. Одинаково мокнут дамы света и грязные нищенки. Люди и голуби. легавые и домушники. Даже МакГоверн, наверное, мог под дождем. Неизвестно только где. Фокс и Куперман были почти вежливы, что для них максимум возможного. Они плыли тем же курсом, что и я, но не собирались делиться спасательными средствами. «Мой единственный шанс — делать вид, что я что-то знаю». «Кто-то шлет мне цветы», — сказал я. Точнее говоря, одну розовую розу на длинном черенке. Я снял плащ и разгладил цветок на жилете. «Под цвет глаз. Садись, парень», — сказал Фокс. Я положил карточку с отпечатанным стихотворением на стол и сел. Фокс вынул бутылку с виски, несколько стаканов и плеснул мне. Пошло не очень хорошо, но горло прочищает. Когда дыхание вернулось, я сказал, «Цветы и карточка прибыли сегодня в 12.35 почтовой службой Федерал Экспресс. Вы не можете проверить?» Он кивнул и осмотрел карточку. «Мы это оставим у себя, если ты не против». «Проверьте, еще не посылал ли Барри Кэмпбелл цветов Фрэнку Уортингтону». «Ну-ка, ну-ка», — проговорил Куперман. «Как ты это выяснил, позволь поинтересоваться? Подмазал флориста?» «Нет, в тот день, уходя, я нашел эту квитанцию в коридоре. Я позвонил в ту фирму, и девица нашла в журнале имя Барри Кэмпбелла. Про Дарлин Ригби что-нибудь есть?» И я положил розовую квитанцию на стол. Куперман посмотрел на квитанцию. Потом на Фокса. Фокс посмотрел на квитанцию. Потом Фокс сказал. «Она была задушена». Трахея раздроблена, нога сломана, вскрытие явно указывает на изнасилование. Однако следов спермы нет. Последний, кому она звонила, это ты в 7.05 и Питер Майерс почти в полночь. Ее убили где-то между двумя и тремя часами ночи. Вот такая история, парень. История, конечно, не очень, но такова одна из проблем документального жанра. Я пожал руки Фоксу и Куперману на прощание и был уже в дверях, когда Фокс перехватил меня. «Не гони коней, парень», — сказал он. «Если увидишь своего дружка МакГоварна, передай, что он нам нужен еще вчера. Смысл, улавливаешь?» Я ответил, что улавливаю, и ушел. Дождь усилился, а такси по-прежнему не было. Я занырнул в маленький бар на Кристофер, чтобы укрыться от дождя и позвонить Синтии. Сунул в щель четвертак и стал слушать, как трезвонит телефон в квартире МакГоварна. Я обернулся взглянуть на бар и обнаружил около 30 мужчин, болтающих за выпивкой и глазеющих на дождь. Интересно, видят ли они при этом то же, что и я? "Ой, как хорошо, что ты позвонил", воскликнула Синтия. Пусть это было не первый трансатлантический звонок из этого бара, зато совершенно точно первый гетеросексуальный. "Откуда ты звонишь?", спросила она. "Из чудесного местечка, называется Башмаки и Седла. Напомни мне как-нибудь взять тебя сюда". «Тебе понравится атмосфера». «Где МакГоверн?» «Не знаю», — ответила она. «Я уже начинаю беспокоиться». «Ну, не стоит», — сказал я. «Мы его сегодня найдем, обещаю». Похоже, придется придётся-таки садиться на телефон и поднимать старую гвардию Виллидж. А еще похоже, ночка будет что надо с хорошей историей про привидения. Несколько парней за баром помахали мне. Я помахал им в ответ и вышел обратно под дождь. «Приходи снова», — услышал я вдогонку. «И тебе счастливо, парень». Кошка была рада видеть меня, и я был рад видеть кошку. «Ты единственный нормальный человек из всех, кого я за сегодня встретил», — сказал я ей. Я сделал эспрессо и вскрывал почту своим ножом смит Вессон, когда зазвонили телефона. «4.47 вечера». «Начинайте говорить», — сказал я. «Начинаю. Это сержант Куперман из шестого участка, специальный уголовный отдел. Помнишь меня?» «Дай подумать», — сказал я. «Довольно высокий, очень элегантный норвежец?» «Кончай», — ответил он. «Как ты думаешь, где можно найти множество пишущих машинок за раз?» «Я сам тебе скажу. В редакции газеты». «На какой пишущей машинке, ты думаешь, были напечатаны все три смертной карточки?» «Не может быть», — сказал я. «Вот именно, не может быть. Мы объявляем Маговарна в розыск. Моли Бога, чтобы ты нашел его раньше, чем мы». «Заканчиваю говорить». Трубка замолкла у меня в руках. Для полицейских эти двое работают очень быстро.